Глава вторая. Всадники Рохана. Быстро смеркалось. Вскоре лес и Андуин скрылись в тумане. Только скалы впереди отбрасывали четкие черные тени в причудливом лунном свете. На горье Эмин-Майл тянулось с севера на юг двумя хребтами, западные склоны которых были заметно круче восточных. Всю ночь друзья карабкались вверх по скалам, спускались в ущелье первого хребта, с трудом отыскивая следы межголых голых камней. В тихий, холодный предрассветный час отдохнули немного, а с первыми проблесками зари снова были на ногах. Внезапно Арагорн остановился в замешательстве. Орочья тропа спускалась в долину меж хребтами и там терялась. «Куда они направляются?» — спросил подошедший Леголас. — На север Казенгарду мимо леса Фангорна или на юг, через Энтову Купель? — К реке они не пойдут, — ответил Арагорн. — Что бы ни происходило в Рохане, в степи они наверняка постараются пройти напрямик. Идем на север. Однако примерно с милю они прошли на север без видимых успехов. Справа высилась отвесная скалистая стена, слева более полого поднимались серые сумрачные склоны. Рагорн тщетно пытался отыскать след. Легулас шел чуть впереди. «Смотрите!» — вдруг закричал он. «Кое-кого мы уже настигли!» То, что они поначалу приняли за груду камней, оказалось жестоко изуродованными, обезглавленными трупами орков. Земля вокруг пропиталась темной кровью. Опять загадка заворчал гном. Может, днем мы бы и разобрались, но не ждать же. Я бы сказал, враги орков нам друзья, заметил эльф. Здесь кто-нибудь живет? Нет, — ответил Рагорн. Всадники бывают здесь редко, да мина стирит отсюда далеко. Разве что случайные охотники. Только, по-моему, все гораздо проще. Как? «Оживился гном. Орки передрались между собой. Все убитые гоблины-сибиряне. Среди них нет больших орков с гербами Сарумана, из тех, которых мы видели у реки. Должно быть, о дороге поспорили». Или о пленниках», — в тон ему вставил Гимли. «Не хочется думать, что они погибли здесь».